Часть 2. Конспирация. Глава 1. На кордон уехал ночью. И на грузовике. Но все было не так уж плохо. Заодно в кузов погрузили и мотоцикл. А на руках имелась справка из комендатуры о задержке в связи с проведением неких следственных мероприятий, без указания каких-либо конкретных обстоятельств. Ну и в канцелярию батальона отзвонились, чтобы меня не теряли. Конспирация! «Почему не отправили своим ходом?» «Да просто капитан Городец побоялся, что засну и вылечу с дороги, вот и договорился с попутным транспортом. Теперь моя ценность в его глазах заметно подросла. Он даже пообещал заволокитить расследование убийства Казимира, если вдруг только представится такая возможность. Просто обмолвился об этом невзначай, но у меня по спине мурашки так и побежали. Сохранить нейтральное выражение лица удалось с превеликим трудом» или не удалось, не взялся бы об этом судить объективно и беспристрастно. Еще Георгий Иванович поведал, что так быстро разговорить задержанного удалось с помощью кое-каких специфических препаратов, благо уголовник сам потребовал поместить себя в медсанчасть. Вот только ничего толком его показания не прояснили. В Новинске он на пару с подельником находился нелегально и перебивался сомнительными заработками, а сегодня в пивной незнакомый господин предложил за хорошее вознаграждение подрезать одного юнца и обставить все как банальную поножовщину. Что интересно, непременно отправлять жертву на тот свет не требовалось, пусть и прямого запрета на убийство при этом не прозвучало. Меня уголовником показали незадолго до начала циркового представления, и те успели подпоить компанию слушателей энергетического училища, а дальше легко подбили их на мять бока студентикам. Ну и понеслось. Слежки за собой не заметил? Уточнил Георгий Иванович, когда я внимательно изучил набросанный по словесному описанию портрет заказчика и отрицательно покачал головой, его не узнав. Нет! Вздохнул я. Не обратил внимания. «Ясно», – проворчал капитан. «Ясно, что ничего не ясно. Почему именно сейчас?» Оставалось только развести руками. «Прошерстить бы кордон, но спугнем паршивцев, если наугад действовать начнем», – вздохнул Георгий Иванович. «Да и какие основания там следственные действия проводить? Сомнительней некуда основания, сам понимать должен». «Ладно, ты аккуратней. Я касательно тебя распоряжения надежному человеку спущу. Но и сам не зевай. И в следующее воскресенье, как в Новинск приедешь, первым делом у нас отметься. Понял? Так точно». На этом все и закончилось. Мефодия Карлушу к этому времени давно доставили на патрульном автомобиле в общежитие. Я проходил по делу потерпевшим. Он свидетелем. Легко отделались. Я? Так уж точно. Всю дорогу продрых в кабине». Водитель грузовика растолкал уже на территории автомобильной части. Сдал мотоцикл дежурному технику. После отметился у старшего смены и отправился досыпать в общежитие. Вова сопел в две дырочки. Получилось улечься в кровать, не разбудив соседа скрипом пружин. Вот и обошлось без расспросов. Расспросы последовали на следующее утро. И хоть предъявил командиру отделения официальную бумагу из комендатуры, разнос после построения сержанту устроить все же не приминул. Еще и на выезд в качестве наказания поставил. Наверняка бы поставил в любом случае, но тут вроде как взыскание получилось. Я не обиделся, другим голова была занята. Увы и ах, с капитаном Городцом по части невероятности такого рода совпадений я был согласен целиком и полностью. Никакая это не случайность, меня вели едва ли не от завода, иначе не сходилось по времени, иначе похмелявшихся в уголовников просто не успели бы подредить на дело, а с ними договорились еще до моего визита в сверхджоуль и встречи со студентами. Ха, да если разобраться, сейчас выезд к эпицентру куда безопаснее, нежели даже простая прогулка от авточасти до госпиталя. Единственное, что не вписывалось в общую картину, это очень уж расплывчатые инструкции заказчика. Меня надо было порезать. Просто порезать. Не убить. Будто я не был опасным свидетелем, будто просто кому-то досадил. Это смущало и не давало покоя. Вот кому бы я мог отдавить любимую мозоль и сам того не заметить? Кому, а? На завтраке и первые тренировки только об этом и думал. Благо работа с гирями, гантелями и штангами интенсивной умственной деятельности не предполагала. А вот в учебной части пришлось взять себя в руки и сосредоточиться. Трофим Федорович рассеянности не терпел. Да мне и самому хотелось показать себя с лучшей стороны. Не вышло. Потолок в 28 кВт проломить не удалось и на этот раз. «Не переживай!» – утешил меня инструктор. «Динамика у тебя положительная, а что, прирост мощности остановился? Так это почти у всех рано или поздно случается». «Какая еще динамика, Трофим Федорович?» – вздохнул я. «Вторую неделю вперед продвинуться не могу». Время активности растет? Растет? Общая выработка увеличивается? Увеличивается? Внутренний потенциал поднимается? Поднимается, я тебя спрашиваю? Я пожал плечами. Не уверен. За сколько секунд сейчас алхимическую печь разжигаешь? За 45 примерно. А раньше? Точно не скажу, но быстрее получалось. Ну вот, мощность на прежнем уровне осталась, а потенциал подрос, раз сверхэнергию до нужной плотности дольше доводить приходится. Все идет по плану, тебя просто на подстройку в эпицентр отправлять пора. Составлю заявку, не переживай. Дальше я неизменно шел отрабатывать на тренажерах управление кинетической энергией. Но сегодня Трофим Федорович лишь поглядел на фокусы с монетами, этим дело и ограничилось. «Принципы работы с тепловым излучением, представляешь?» – спросил инструктор, удовлетворившись увиденным. «Брошюру читал, сложности не вижу», – заявил я в ответ. «Ну и отлично! Одевайся и вперед!» Трофим Федорович с усмешкой распахнул один из шкафчиков и сделал приглашающий жест рукой. «Мне сразу как-то даже не по себе сделалось!» Там висело пошитое с толстой прочной кожи одеяние металлурга для работы в литейном цеху, а лицо предполагалось защищать кожаной же маской с толстенными окулярами закаленного стекла. «А это точно необходимо», – уточнил я, судорожно сглотнув. Инструктор воздел к потолку узловатый указательный палец и с важным видом изрек. «Техника безопасности – это тебе! Ни хрен собачий! Облачайся, отрок! Облачайся!» Спорить я не стал. Накинул на себя огнеупорное одеяние, прикрыл защитной маской лицо и прошел в небольшую комнатушку пенал, а Трофим Федорович остался снаружи и сразу закрыл за мной дверь со стеклянной вставкой, едва ли не в палец толщиной. «А что делать-то?» – поинтересовался я, повысив голос. «Разберешься!» – последовал приглушенный ответ. Я стянул маску и огляделся. Стены оказались выложены обычным красным кирпичом. Все они, за исключением торцевых, были голыми и глухими. И если за моей спиной располагалась дверь, то впереди обнаружилась куда как более замысловатая конструкция, напоминавшая одновременно стрелковую мишень и многосекционную конфорку, какие обычно устанавливают на кухонных печах. Только здесь были вмонтированы один в другой чугунные круги диаметром от метра и меньше. Каждый такой бублик был сантиметров 10 шириной. Для наглядности их пометили цифрами – от одного до до 10, и, как водится, десятка – это яблочко, самый-самый центр. Позицию оператора отмечала белая полоса на полу. А еще сбоку обнаружился ряд биметаллических термометров со стрелками и круговыми шкалами, какие ожидаешь встретить на паровых котлах, но никак не на учебных тренажерах. Что интересно, измерительных приборов оказалось на один больше, чем секции мишени. «Центральный элемент весит 10 килограммов. Его нужно нагреть до 300 градусов», подсказал Трофим Федорович. «Чем меньше нагреются остальные, тем лучше. Нижний термометр показывает температуру воздуха. Давай, жги!» Управление тепловым излучением не представлялось мне чем-то таким уж сложным. Главное было предотвратить рассеивание энергии по пути к цели. В остальном же все было просто и понятно. Требовалось оказать воздействие на мишень для ускорения колебаний молекул металлов. Этим я и решил заняться, но для начала вернул на место маску. Пусть и был уверен на все 100%, что обойдется без нештатных ситуаций, но техника безопасности – это святое. В простудированном мною пособии говорилось, что доля энергетических потерь тем выше, чем больше расстояние до мишени и ниже интенсивность излучения, а впустую греть воздух нисколько не хотелось. Принялся втягивать в себя сверхсилу, готовясь все сделать быстро. 10 метров – это немало. И рассеивание не избежать, и с фокусировкой на такой дистанции могут возникнуть сложности, а с учетом теплоемкости чугуна и озвученного веса, нагрев на 300 градусов потребует генерации полутора миллионов сверхджоулей. При моей нынешней мощности работы тут на минуту. Это если в идеале. За один подход столько энергии я накопить и выдать не мог. Решил для начала ограничиться половиной этого количества. Наполнился сверхсилой, а после выплеснул ее, на ходу трансформируя в тепловое излучение. Всю разом. Был уверен в успехе Миг или два, а затем повеяло таким жаром, что ощутил его даже через кожаное одеяние и защитную маску. Стрелки термометров мишени лишь немного дрогнули, зато температура в помещении резко поползла вверх. Ох ты, елки-палки! Что еще за дела? Я ведь все сделал правильно. Где-то над головой загудели мощные вентиляторы, начали вытягивать через незамеченные мной щели в потолке теплый воздух, а при открывшей дверь Трофим Федорович обидно рассмеялся. «Это хорошо, что ты ничего еще толком не умеешь, а то бы поджарил себя к чертям собачьим». Слышать такое было в высшей степени неприятно, но промолчал, не стал ни возмущаться, ни оправдываться. «Сам скажешь, что сделал неправильно, или подсказать?» спросил тогда инструктор. «Долго ломать голову не пришлось», – ответил почти сразу. «Не учел отражающую способность Гуна. «И это тоже», – подтвердил Трофим Федорович, – «но в основе всего лежит неправильная фокусировка. Направь энергию точно в цель, не расходуй ее по пусту! Я лишь фыркнул, благо маска скрыла этот непочтительный звук. «Легко сказать, сфокусируй, будто я не пытался, хотя если на чистоту, совет был отнюдь неплох». «Свести излучение в одну точку я, конечно, попытался, а вот дистанцию в расчет не принял вовсе». На этом и погорел. Точнее, погорел бы, когда б не огнеупорное одеяние. Стоило только смолкнуть шуму вентиляторов, я заставил себя сконцентрироваться. Набрал потенциал и предпринял новую попытку. На этот раз куда более успешную. По крайней мере, излучение не вернулось отраженной волной. Только вот после взгляда на показания термометров захотелось плакать. Центральный элемент мишени раскалился лишь чуть. Примерно так же повысилась температура у соседних кругов, которым и досталось львиная доля теплового излучения. Вес их был существенно больше, и в целом нагрев оказался не слишком высок. За спиной приоткрылась дверь. Трофим Федорович заглянул внутрь и покачал головой. «Беда!» – выдал он, вздохнул и заявил. «С такой дерьмовой фокусировкой зачета тебе не видать как собственных ушей! Впрочем, чудеса иной раз случаются! Позови, когда раскалишь центральный элемент до 300 градусов!» Инструктор скрылся, не дав на этот раз никаких советов, а я едва удержался от крепкого словца. Но делать было нечего, принялся копить энергию для нового выплеска, а попутно стал анализировать показания термометров. Посмотрел, сравнил, высчитал примерный вес кругов и задача нахмыкнул. Затем подступил к мишени, приложился к ней ладонями, огладил секции. Согласно показаниям термометра, я нагрел круги с 10 по 6, а по факту оказалось, что площадь потеплевшего металла формой напоминает головастика. Нижний узкий отросток доходил аж до третьего с внешней стороны элемента мишени, и одновременно наблюдалось заметное смещение в правый верхний угол. Именно в этих секторах чугун разогрелся сильнее всего. Я задумался, не стоит ли взять поправку, но в итоге понял, что эта проблема не решит. И перед выбросом раскрутил сверхсилу внутри себя энергетическим волчком, заставлял вращаться ее все быстрее, быстрее и быстрее, пока не начало раскачивать меня самого. Тогда окинул быстрый взгляд на показания термометров и трансформировал внутренний потенциал в тепловое излучение, приложив все усилия к его правильной фокусировке. Не могу сказать, будто результат превзошел ожидания, и все же положительная тенденция, как говорится, была на налицо. На этот раз нагрелись секции с десятой по седьмую, при этом температура центральной подскочила сильнее прочих. Воспрянув духом, я повторил попытку, затем сделал еще несколько подходов. В результате, когда стрелка термометра центральной вставки достигла заветных 300 градусов, соседняя секция нагрелась лишь до 125, а остальные и того меньше. «Увы, инструкторы мои успехи нисколько не впечатлили им». «Зачетом тут и не пахнет», – проворчал Трофим Федорович. «Температура семерки не должна превышать температуру воздуха более чем на 10 градусов. Восьмерки – на 40, а девятки – на 80. Работай и не вздумай дистанцию сокращать. Приду – проверю». У меня от услышанного чуть челюсть не отвисла. Чего? Да как так? Я так не смогу. Точно ведь не смогу. Неужто все было напрасно? Из зачета мне не видать не только по кинетической энергии, но и по тепловому излучению. Так ведь неровен час и за неуспеваемость отчислят. Впору было расплакаться, но тут в голове сама собой возникла совершенно гениальная идея. Все равно, как в поговорке о горе и пророке, если не получается нагреть лишь центральный элемент, то что мешает охладить до приемлемых температур остальные? Я ведь прекрасно умею охлаждать, и при этом контролирую процесс от и до. Я справлюсь. И пусть расход энергии окажется едва ли не двойным, сейчас главное было доказать, что не безнадежен. А отработать фокусировку еще успею. Если уж на то пошло, мне ее теперь до посинения отрабатывать. Для начала я поддал жару, повысив температуру центральной секции на 50 градусов выше требуемого и заодно подогрев, пусть и не так сильно, ближайшие к ней круги. Ну а затем восстановил внутренний потенциал и прибегнул к своему коронному трюку. Не стал связывать тепловую энергию сверхсилой и вытягивать ее вовне, охлаждая предметы, нагревая окружающее пространство, а погасил непосредственно на месте. Управление такой вот нейтрализацией шло едва ли не на уровне подсознания. Вроде и практиковался не так много, но охладил лишь те элементы мишени, которые того требовали, и ровно настолько, насколько это было необходимо. Я точно знал, какое количество сверхджоулей куда направить, и даже так, очень скоро под своим кожаным одеянием упрел, поскольку действовать приходилось практически на грани моих невеликих способностей. Но справился. Полюбовался показаниями измерительных приборов, которые не поленился довести до первоначальных значений. Избавился от защитного одеяния и выглянул из комнатушки. «Трофим Федорович!» – позвал я инструктора. «Готово!» Тот, на ходу дожевывая бутерброд, подошел, взглянул на термометры и даже крякнул от удивления. «Не верю!» – заявил он после секундного замешательства. «Руками прикладывался, поди!» «Никак нет! Отмел я эти подозрения! Могу повторить!» Но инструктор только отмахнулся и потянул носом в воздух. Затем изучил показания измерительных приборов куда внимательней прежнего. «Рассказывай!» – потребовал он объяснений. Я заколебался, не зная, стоит ли откровенничать и чем обернется такое признание, но вовремя припомнил, как легко вывели меня на чистую воду с алхимической печью и сознался сфокусировать зону нагрева не получилось я просто внешние секции охладил чушь собачья взорвался трофим федорович зачем тут по-твоему температура воздуха контролируется для таких вот умников чтоб ты знал о законе сохранения энергии слышал неуч любое существенное охлаждение чугуна привело бы к нагреву воздуха а тут не парилка как сам видишь так я это излишки энергии нейтрализовал как так нейтрализовал ну-ка покажи Я развернулся к мишени, сделал несколько глубоких вдохов и попутно обратился к сверхсиле. А затем разом понизил температуру центральной баланки до 240 градусов. При этом показания остальных термометров не претерпели изменений вовсе. Трофим Федорович вновь крякнул и уточнил. «Сложно расход энергии контролировать?» «Вообще нет», — сознался я. «И с выбором зоны тоже никаких проблем. Умею даже квас в кружке охлаждать, а стекло не затрагивать». «Ну, это, конечно, достижение», — фыркнул инструктор и позвал меня за собой. «Идем». В одном из углов подвала был устроен примитивный маятник. Просто под потолком на тонкой цепочке закрепили литую медную шишку, какие обычно используют для груза в ходиках с кукушкой. «Раскачай ее!» – потребовал Трофим Федорович и сразу прикрикнул. «Да не тянись ты рукой! Сверхспособности задействуй!» Я попытался аккуратно качнуть гирьку, но ничего хорошего из этого ожидаемо не вышло. Сфокусироваться для точного воздействия не получилось. Шишка резко подпрыгнула, а потом не столько закачалась, сколько принялась с бешеной скоростью вращаться, едва не сорвавшись с цепи. Инструктор закатил глаза, но ругаться не стал искомандовал «Останови ее!» Оценил мой ошалелый вид и пояснил. «Нейтрализуй кинетическую энергию, балда! Ну чего ты глазами лупаешь?» Я не обиделся и обратил свое внимание на гирьку. Погашать тепловую энергию учился на стиснутой ладонями кружки с квасом. Там был непосредственный контакт, а энергии гирьки я попросту не чувствовал. Немного поколебался и вытянул руку. Перехватил грузик и сразу понял, что такой подход не принесет плодов. Кинетическая энергия пропала прежде, чем я успел толком ее ощутить. «Можно?» — уточнил я и после утвердительного кивка инструктора снял цепочку с крючка, намотал ее на кисть и вновь раскрутил литую шишку. Ну а дальше все вышло само собой. Ощутил энергию, оценил величину и направленность сил, а после нейтрализовал движение легким выплеском сверхсилы. Грузик тотчас упал и закачался на цепочке из стороны в сторону. «Елки!» – невольно вырвалось у меня. «Ну а что ты хотел?» – усмехнулся отошедший к одному из шкафов Трофим Федорович. «Гравитация никуда не делась!» «А с гравитацией так можно?» из с гравитацией можно!» «И с чем угодно!» – подтвердил инструктор. А стоило только вновь начать раскручивать медную шишку, позвал. «Эй, боец!» Я оглянулся, и в тот же миг Трофим Федорович со всего маху швырнул в меня молоток. Мысли были заняты контролем кинетической энергии. Сработали инстинкты. Даже руку не вскинул, просто погасил сверх силы энергию молотка. И лишь когда тот с металлическим лязгом упал на каменный пол, сообразил, что бросок был направлен чуть в сторону. «Ух!» Только и выдохнул я, передернул плечами и вытер выступившую на лице испарину. «Вот тебе и ух!» – проворчал инструктор. Поднял молоток и вернул его в шкаф. «Вешай маятник, раскачивай и останавливай. Дистанция 10 метров». «Я так и поступил, и на этот раз никаких сложностей с выполнением команды не возникло». Вскоре и вовсе приноровился останавливать гирку в самой нижней точке, где она и замирала под воздействием силы притяжения. Время от времени Трофим Федорович помечал что-то в своей записной книжке и давал новые вводные, а потом велел лезть на стремянку и сигать с нее вниз. «Ну зачем?» – опешил я. «Задача проще некуда. Надо успеть нейтрализовать собственную кинетическую энергию до приземления на пол. Чем позже это сделаешь, тем лучше. Главное, не опоздай». Собственную кинетическую энергию? Ох, ты ж ёшкин кот! Сам бы я ни о чем подобному не задумался даже. А тут пришлось экспериментировать, но только пятки поотшибал. За краткий миг падения задействовать сверхсилу не успевал, а подготовиться заранее не было никакой возможности. Мало того, что кинетическая энергия возникала лишь в момент отрыва ног от ступеньки, так она еще и беспрестанно увеличивалась все эти полтора метра. Кое-что начало получаться уже к самому концу занятия. И это было просто здорово, а то совсем уж духом пал. «Трофей Федорович!» – окликнул я инструктора. «А почему собственную энергию нормально сфокусировать не могу, а чужую гашу джоуль в джоуль?» «Все тайна великая есть!» – развел тот в ответ руками. «Будем разбираться!» «Допуска к зачету по тепловой энергии тебе пока не дам. Продолжай тренироваться, там видно будет». «Управление кинетической энергией тоже не забрасывай. Занимайся в свободное время. С ней и на генерацию, и на нейтрализацию работай. Откуда прыгать найдешь. Только со второго этажа не вздумай сигать. Не равен час, ноги переломаешь». Я двинулся на выход, а уже в дверях обернулся, вспомнив о так и неразрешенной проблеме заземления, исправился на этот счет у инструктора. «Вас не учили, что ли?» – удивился, выслушав меня Трофим Федорович. «Нет». «Вот я дурья башка!» – ругнулся инструктор, порылся в шкафу с учебными пособиями и протянул мне ветхую брошюру. «Держи! Пока не освоишь, не думай даже искровой разряд формировать! Усёк!» «Так точно!» – отозвался я и о своих достижениях на этом поприще умолчал. Побежал к стадиону. Ну а там все как обычно. Быстрая разминка, гимнастические снаряды, полоса препятствий и бросок до полигона, где помимо всего прочего отрабатывали штурм здания с применением боевых гранат. Было весело, но после в ушах так извинело. Когда под конец взялись работать с радиостанцией, ни черта не слышал. «Сегодня накладок не случилось. Успел и пообедать, и проверить перед выездом мотоцикл. Ну а потом дежурный дал отмашку выдвигаться, и я завел движок. Покатил к воротам». У казармы пулеметчиков меня уже ждал Фома Карамысла. Он поздоровался, установил пулемет на вертлюк и уселся в люльку, убрав в ноги объемный вещевой мешок». «Не знаешь, как там Тимур?» – поинтересовался я, со стыдом подумав, что мог бы и навестить раненого сослуживца в госпитале. «Да что ему будет?» – усмехнулся младший сержант. «На нем все как на собаке заживает, уже врачей насчет выписки теребит». «Силён!» – рассмеялся я. «Балбес!» – не согласился Фома. «Отсыпаться надо, пока возможность есть, и с сестричками контакты налаживать». «Так он женатый!» «Вот и нужно ловить момент, пока жены рядом нет!» — усмехнулся пулеметчик. Достал свой монструозный свисток и дунул в него так, что я непременно глох бы на правое ухо, если б не танковый шлем. Пару минут спустя распахнулась дверь дежурной части стрелков, и на улицу вышел чедушный ефрейтор. Так показалось поначалу. Потом только сообразил, что у того все в порядке и с ростом, и с шириной плеч, а вот его ружье никак не меньше двух метров в длину. Приклад стал стенным каучуковым амортизатором. Громоздкий магазин. «Более чем просто солидный дульный тормоз на конце ствола». «Ого!» – восхитился я. «Это что за зверь? Противотанковое ружье!» – коротко сказал снайпер. Уложил оружие между мотоциклом и люлькой и принялся сноровисто его закреплять. «А калибр какой?» «14,5» – последовал столь же лаконичный ответ. Фома украдкой махнул рукой и отстал от неразговорчивого фрейтера, Дождался, пока тот заберется на сиденье и покатил к пропускному пункту на выезде из города. Там оказалось на удивление многолюдно. Одна автоколонна ушла к эпицентру прямо перед нами. Следом собиралась отправиться еще одна, тоже не наша. «Подошло время летних соискателей на подстройку вывозить», пояснил Фома Рамысла. «В дороге все без неожиданностей должно обойтись, а вот на месте не расслабляйся». «На месте? Ну да, мы их в эпицентр сопровождать будем». Услышанное меня нисколько не воодушевило, накатила неуверенность. Пусть все только и твердили, что после инициации никаких неприятных ощущений заезд в энергетическую аномалию не доставляет. «С моим везением ничего не стоило в очередные неприятности вляпаться». От нелегких раздумий отвлекла колонна, подъехавшая со стороны эпицентра. В кузовах грузовиков разместили лошадей, коров, овец и свиней. Следом везли решетки с волками, барсуками и лисицами. А еще на глаза попалась парочка обезьян. «Это что еще за зверинец?» – поразился я. «Подопытные!» – без всякого интереса сказал Фома и скрылся в караульном помещении. Вскоре он вернулся и сообщил, что колонна подойдет только через 10 минут. Я не приминул воспользоваться свободным временем. Добежал до торговавшего тут же латошника и накупил пирожков. Стал есть сам и предложил сослуживцам. Но угоститься решил только пулеметчик. Мы отошли в тень. Он кивком указал на снайпера и посоветовал. Не обращай внимания на Гришу. Молчу, он каких свет не видывал. Слова лишнего из него не вытянешь. Я приложился к фляжке и спросил. «А что за ружье? Прямо противотанковые?» «Называется именно так», — с усмешкой подтвердил Фома. «Но и по броневикам сработает не хуже. И даже по аэропланам. Только в них попробуй попади. А вот по укрепленным позициям стрелять одно удовольствие. Пулеметчик совершенно точно надо мной подшучивал, но я не обиделся. В эпицентре нам оно зачем? Знаешь, какая энергия у этого калибра?» Вопросом на вопрос ответил Фома. «32 кДжоуля». Если в пересчете на квадратный сантиметр, то почти 19, а у трех линейки только 7. Ну как, внушает? Но внушило меня совсем другое. Внушило и отчасти даже напугало. По операторам стрелять придется. Надеюсь, не придется, заявил пулеметчик уже совершенно серьезно. О, наши! Я оглянулся и увидел, что к пропускному пункту подъехали два мотоцикла, на люльках которых были установлены полноценные турели с крупнокалиберными пулеметами. Фома пошел поздороваться. Я никого из вновь прибывших не знал и остался в тени. В итоге одна из мотокоманд укатила во главе отбывавшей к эпицентру колонны, а вторая некоторое время спустя выдвинулась на патрулирование окрестностей. Ну а потом, в сопровождении пары легковых вездеходов, броневика и грузовика с пехотой, прикатили три автобуса, и пришло время отправляться в путь. Как и в прошлый раз, нам отводилась роль головного дозора, и проверкой одной только трассы дело не ограничилось. То катили вдоль опушки леса, то сворачивали в степь и поднимались на пологие холмы, с которых Фома изучал окрестности в бинокль. В итоге накрутили едва ли не двойной километраж – Сегодня на дороге частенько попадался встречный транспорт. Прошли в сторону Новинска две автоколонны с автобусами. Да и на пятачке у въезда на спираль мы проторчали никак не менее получаса. Чуть солнечный удар не схлопотал. Фома Карамысла глянул на мою раскрасневшуюся физиономию и спросил, «Сам-то подстройку еще не проходил?» Я покачал головой и совершенно точно поступил так напрасно. Немедленно накатила тошнота. Не знаю, поможет или нет, но попробуй внутренний потенциал повысить, тогда не так давить будет. Совет показался разумным, и я принялся втягивать сверхсилу. Да какой там втягивать? Только открылся, и та потекла в меня сама собой. Прилагать усилия пришлось лишь под самый конец, когда уплотнял энергию и разгонял ее равномерно по организму. И да, стало легче дышать, думать, существовать, будто заново родился. Хорошо. Тем временем пассажиров автобусов начали распределять по трехосным грузовикам, и один из санитаров крикнул «Коромысла, давай за нами! Пятый виток! Пятый – это нормально!» – обрадовался пулеметчик. «На пятом не так сильно давит!» Оставалось лишь поверить ему на слово, поскольку сам в этом ничего не понимал, а молчун Гриша от комментариев воздержался. Один за другим начали отъезжать грузовики, их сопровождали мотоциклы и легковые вездеходы, многие из которых не прибыли с колонны, а дежурили у блокпоста. Ну а там и наша очередь подошла. Я заранее напрягся, но хоть и направились по радиальной дороге прямиком к эпицентру, они свернули на спираль, уловил лишь едва ощутимое давление, и не более того. Куда неприятней показалось дышать пылью, летевшей из-под колес, катившего перед нами грузовикам. Вскоре мы миновали перекресток западного луча со вторым витком. А затем и с третьим. И понемногу голову сдавило. Меня начало изнобить. Во рту появился мерзкий привкус подгнивших слив. И резко усилилось внешнее давление. Нематериальное, но от этого ничуть не менее изматывающее. Я попытался втянуть в себя еще немного сверхэнергии, дабы противопоставить внутренний потенциал энергетики эпицентра. И удивительное дело, в своих потугах преуспел. На какое-то время стало легче. Увы, после очередного перекрестка принялись слезиться глаза. А на пятом витке прошипот, словно не катил на мотоцикле, но сидел в парилке». Ладно, хоть еще грузовик почти сразу замедлил ход и вывернул на обочину. Точнее, к небольшой расчищенной от кустарника поляне сразу за ней. «Проезжай немного дальше», – подсказал Фома. «Да, нормально. Развернись». Я выполнил распоряжение, и младший сержант приник к пулемету, оценивая сектор обстрела. А Гриша все так же молча высвободил из креплений противотанковое ружье и потопал с ним к специально обустроенной стрелковой позиции метрах в 30 от нас. «Меня ощутимо штормило, и первым делом я снял куртку, которую сегодня предпочел плащу, аккуратно свернул ее и уложил на запасное колесо. Затем поменял танковый шлем на Панаму и несколькими размеренными вдохами вогнал себя в легкий транс, чтобы равномерно распределить по организму, словно бы загустевшую сверхэнергию». «Ты в порядке?» – спросил Фома. «Да, отпустила», – сказал я и принялся следить за действиями санитаров, попутно протирая мотоциклетные очки». Бригада медиков развела пятерку подопечных в больничных пижамах по полянке и рассадила их подальше друг от друга. Судя по всему, чувствовали те себя не лучшим образом, но помощь, покуда никому не требовалась. Я, хотя оклемался, в голове продолжало противно звенеть, поэтому тоже опустился на землю, укрывшись от санцепека в тени куста. Фома достал из вещь-мешка арбуз килограммов на восемь, подошел и устроился рядом. «Ну, чисто пикник!» – улыбнулся он. Вытянул из-за голенища сапога нож и взрезал хрустнувший под напором лезвия полосатый бок. «Угощайся!» Отказываться не стал и о своем решении не пожалел. Арбуз оказался сахарным, чрезвычайно сочным и сладким. Вокруг немедленно принялись кружить осы. «Это нормально?» – указал я на них, а после того, как пулеметчик отмахнулся, спросил «И зачем мы здесь?» «Сопроводили на место и доставили на позицию стрелка. Теперь контролируем ситуацию», – перечислил Фома. Потом вздохнул и уточнил. «Не в курсе, что ли, как подстройка проходит? Люди впервые осознанно в резонанс входить станут. А это не всегда гладко проходит. Точнее, войти-то как раз не проблема. А вот самостоятельно прервать транс куда сложнее». «Ну а когда оператора переполняет энергия, он взрывается», предположил я, припомнив разлетевшуюся на куски голову черноволосой барышни. «Это в идеале», вздохнул пулеметчик. «Чаще в разнос идут, и такое творят, в кошмаре не привидится». «Но заруби себе на носу, пока глаза у оператора белым огнем не засветились, мы не вмешиваемся». «Ну а если засветились, все, баста». «Терминальная стадия поражения сверхэнергией. Мозги уже спеклись. Тогда Гриша в дело вступит. А мы? А мы на подхвате. Спасение, эвакуация, наблюдение», пояснил Фома и вздохнул. «Хотя при самом паршивом раскладе ликвидация тоже на нас. Но обычно без осложнений проходит. Оставалось лишь пожелать, чтобы обошлось без осложнений и сегодня». «Едут» сказал вдруг младший сержант и поднялся на ноги, оставив на траве недоеденный арбуз. Со стороны шестого витка прикатил вездеход. Шофер в полевой форме корпуса лихо подрулил грузовику и остался за рулем. С заднего сиденья выбрались два пассажира в штатском. Я их знал. Это были Андрейка и пузатый доцент из 22-го кабинета. Но нет, конечно же нет. Еще не хватало что-нибудь подобное вслух ляпнуть. Приехали Андрей Игоревич и Макар Демидович. Оба медика были одеты по походному. Прочные ботинки на ребристой резиновой подошве, гольфы до середины голени, длинные шорты песочного цвета рубашки. У молодого человека с коротким рукавом, у его патрона обычная, на головах панамы. А были бы пробковые шлемы, хоть сейчас фоторепортаж о буднях колонизаторов снимай. Даже натуру долго искать не придется. В окрестностях эпицентра чего только не намешано в плане природных зон. Помимо кожаного портфеля, Андрей вытащил из вездехода еще и складные столик и стул. Он установил их и передал доценту стопку каких-то бумаг. После достал стальной пенал, под крышкой которого скрывались шприц для инъекций и набор ампул. Но сразу никому ничего вкалывать не стали. Старший из медбратьев вызвал первого оператора на середину поляны, где чернел пятак, не вытоптанный даже, а будто бы выжженной земли, и принялся что-то ему втолковывать. Потом взял слово Андрей Игоревич. Закончив инструктаж, он сжал запястье оператора пальцами, словно собирался высчитать частоту пульса. А только паренек закрыл глаза, и я уловил резкое возмущение энергетического фона. «Сам не понял, как. Просто ощутил и даже что-то такое увидел. Неспроста же вновь заслезились глаза». «Внимание!» – негромко сказал Фома и забрался в люльку. Но к пулемету пока что прикасаться не стал. Не стал усаживаться за руль я. Просто стоял и пытался разобраться в собственных ощущениях. А те почти сразу ослабли, оставив после себя только легкий зуд». В этот момент ассистент доцента отпустил руку молодого человека. Тот покачнулся и уселся бы на землю, не придержи его под руку санитар. «Чистый выход!» – донесся до меня одобрительный вердикт расположившегося за столиком доцента. «Андрей, этого пропускай!» «Как скажете, Макар Демидович?» – отозвался ассистент. Фома повернул голову и негромко сказал. «Понял, да? Ассистент от и до резонанс контролирует. А если самостоятельно в транс входить?» – поинтересовался я. Младший сержант неопределенно пожал плечами. «Иностранцев в обязательном порядке ведут. А кто изначально в эпицентре инициацию проходил, тем проще, те могут и сами. Кому-то и приходится. Просто риск осложнений выше». Паренька тем временем отвели к грузовику и усадили на лавку, а на поляну вызвали отчаянно рыжую и повсеместно конопатую барышню. Она вошла в транс еще быстрее своего предшественника, и отклик на этот раз я уловил даже более четкий. Но вот совладать с притоком энергии девчонка не сумела, и концентрированная сверхсила начала подсвечивать ее явственно различимым муаром. Андрей Игоревич спешно отдернул руку и вроде бы не сильно хлопнул барышню открытой ладонью по лбу. Удивительно, но для вывода из транса этого оказалось вполне достаточно. Девица, отчаянно всплеснув руками, начала валиться на спину, и ее ловко подхватил предусмотрительно вставший позади санитар. Пол кубика! распорядился доцент. «Я помассировал виски и спросил. И что это было?» «Ассистент доцента – негатив» сказал Фома. Знаешь, кто это такие? Ну вот. Входящий поток перебил и резонанс оборвал. Да еще и выплеск погасил, чтобы фон стабильным остался. Андрей Игоревич – профессионал, каких поискать. С ним работать одно удовольствие. Не то, что с некоторыми. Оставалось лишь присвистнуть. Тихонько, дабы не привлечь к себе внимания. Поскольку подошла очередь третьего из начинающих операторов. С ним тоже все прошло гладко, а следующего вновь пришлось осаживать Андрею. И вновь справился так легко, что я такой отточенности навыков позавидовал даже, а его самого крепко зауважал. Ну а дальше случилась заминка. Бригадир санитаров подошел к доценту, и они минут пять листали учетную книжку, о чем-то негромко переговариваясь между собой. Несколько раз ветер доносил обрывки фраз, вроде «большой потенциал», «высокая чувствительность» и «недостаточный самоконтроль». И Фома не удержался, обреченно вздохнул. «Это не к добру» предупредил он, и даже потянулся к пулемету, но все же отдернул руку. «Если припечет, будем отвлекать на себя и подставлять под выстрел Гриши. Наши калибры тут не помогут». «Понял, рядовой?» «Так точно!» По уставному отозвался я, не без труда подавив нервную дрожь. «Спасение, эвакуация, наблюдение и ликвидация – это все крайне важно, но вот почему-то в отвлекаем внимание на себя верилось несравненно больше». Водитель вездехода, как видно, был стрелянным воробьем. Он будто невзначай сдал назад, прикрыв автомобиль бортом грузовика. Я немного поколебался, а затем надел куртку и накинул на шею ремень пистолета-пулемета. Фома глянул с усмешкой, но оставить оружие в покое не приказал. Лишь уточнил. «О светящихся глазах помнишь? Ну да. Не вздумай раньше огонь открыть. И помни, твое дело – рулить». В этот момент старший медбрат подозвал последнего из подопечных. Точнее, последнюю. Потенциальной проблемой оказалась девица. «Не красавица, но куда симпатичней первый из барышень. Открытое приятное лицо, короткие русые волосы, ямочки на щечках, точь-в-точь точь как ули, да и фигурка на заглядение. «Ничего так», – подумал я, – «надеюсь, не придется в нее стрелять». Но взводить оружие не стал отнюдь не из-за какой-то там внезапной симпатии, просто постеснялся привлечь к себе внимание лязгом затвора. «Глупо. Это с какой стороны посмотреть?» с милочка!» – ободряюще улыбнулся Макар Демидович. «Сейчас мой ассистент сделает инъекцию препарата, который снимет нервозность, повысит пропускную способность энергетических каналов и подстегнет работу некоторых разделов мозга. Волноваться совершенно не о чем». Андрей Игоревич окинул девицу оценивающим взглядом и уточнил. «Пять точек. Для начала три», – решил доцент. «Чисто символически». Ассистент кивнул и воспользовался уже открытой ампулой. После опустил иглу в бутылек с физраствором и слегка оттянул стальной поршень. В момент укола девчонка вздрогнула, но сразу расслабилась, а в закаменевшее лицо начали возвращаться краски. «Да считай в обратном порядке от 10 до 0, Ласково попросил доцент, а после этого расплылся в улыбке. «Вот и молодец! Найди, иди!», иди". А к ассистенту он обратился уже со своими обычными интонациями, деловыми и жесткими. обеспечивая ей максимальную свободу действий. Чем дольше пробудет в резонансе, тем лучше». Андрей Игоревич с обреченным видом кивнул и направился к девчонке. Старшего из санитаров озвученное пожелание в восторг тоже не привело, но никому из подчиненных он перепоручать столь сложный случай не стал. Составил компанию ассистенту-доцента сам. «Я машинально огляделся в поисках возможного укрытия, но припомнил, что придется служить отвлекающим фактором, и судорожно сглотнул, едва не упустив контроль над взбрыкнувшей вдруг сверхсилой. Стиснул рукоять пистолета-пулемета. Сразу отдернул руку и решил, что в крайнем случае сумею прикрыться зоной турбулентности. Не зря же учили». Барышня закрыла глаза, и тут же донеслась явственная дрожь энергетического фона. «Ощущалась-то ничуть не сильнее прежнего, и я немного даже расслабился, только как оказалось, рано». Никто из первой четверки не пробыл в резонансе дольше 20 секунд. В этот же раз транс длился и длился, и по коже даже побежали колючие иголки. Слишком много сверхсилы набрала девчонка и слишком плохо ее контролировала. Постепенно даже возникло ощущение, будто окутавшая барышню энергия начала понемногу изменять физические законы мироздания. «Некая гравитационная аномалия потянула меня к полянке, едва заставил себя устоять на месте». Не отпуская худенького запястья девчонки, Андрей Игоревич вопросительно оглянулся на доцента, а тот заявил, не отрываясь от секундомера, «Рано». Ну а потом стало поздно. Девчонка утратила всякий контроль над происходящим, щелкнул разряд, и ассистента откинула на шаг назад, а его подопечная засветилась и воспарила над землей». Фома выругался. От стрелковой позиции донесся явственный ляск досланного патрона. А вот Андрей Игоревич самообладание не утратил. Шагнул к барышне и резким толчком отправил ее в объятия санитара. Та даже не вскрикнула. До того стремительно все произошло. В воздухе завис явственно различимый силуэт девичьей фигуры. Вопреки обыкновению, аккумулированная за время резонанса энергия не рассеялась, а начала сжиматься и уплотняться в сияющий сгусток. Ассистент доцента резким махом руки разметал скопление сверхсилы, и то лопнуло, разлетелось по сторонам ослепительными всполохами кляксами. Все они тотчас устремились обратно, словно притянутые мощным магнитом железные опилки, и ассистент принялся гасить их. Да так увлекся, что упустил один, отброшенный дальше остальных, и понесшийся затем не к нему, а к нам. Точнее, ко мне. И именно ко мне. Не весь, чего я знал это наверняка. Просто уловил неким сверхъестественным чутьем возникшую связь и понял, что увернуться не выйдет. Не увернуться, не убежать. Фома матернулся и вывалился из люльки мотоцикла на землю, а я бездумно поднял руку и стиснул пальцы в кулак. Нейтрализовал сгусток сверхэнергии, как гасил кинетическую энергию маятника. Раз – и готово. Только ладонь пронзили острые иглы боли, словно раздавил что-то колючее, да ощутимо дёрнул электрическим разрядом. Даже волосы дыбом стали. А еще я опустел. Полностью израсходовал весь запасенный потенциал и едва устоял на ногах, очень уж жестко сдавило насыщенное сверхэнергией пространство. Та потекла в меня капля за каплей, но не по наработанному каналу, а словно бы через поры в коже, как обычно, стравливал ее вовне. «Молодец, Андрюша!» – похвалил ассистента доцент. Записал показания секундомера и поднялся из-за стола. «Поехали!» Андрей Игоревич озадаченно оглянулся и недоуменно тряхнул головой, но разбираться в случившемся не стал, сложил столик и стул, унес их к вездеходу. Подошел от стрелковой позиции Гриша, санитары уже грузили в кузов, доставившую нам столько хлопот барышню, и Фома сказал «Поехали!». Но куда там? Все попытки втянуть в себя сверхэнергию привычным образом пропали в туне. Меня согнул приступ рвоты. Едва успел от мотоцикла отвернуться. Вот и покушал арбуза, называется. «Петь, ты в порядке?» – забеспокоился пулеметчик. «Ага», – коротко выдохнул я, прополоскал рот и завел мотоцикл. «Все, едем». Мне и в самом деле стало легче, но свои силы я определенно переоценил. Может и не велял словно пьяный на обратном пути, но и вел мотоцикл далеко не столь уверенно, как раньше, а свернув с западного луча в поле, сразу заглушил движок и с наслаждением глотнул пыльного воздуха». Давление насыщенного сверхэнергией пространства ослабло. И перестало казаться, будто вот-вот взорвется голова. Но и в порядок я отнюдь не пришел. Только слез сиденья и тотчас подогнулись ноги. Так и уселся на землю. А нам уже кричали «Коромысла! Давай за двенадцатым бортом на четвертый виток!» От одной только мысли о необходимости вернуться в зону энергетической аномалии меня вновь замутило и вырвало – «Петя!» – потряс за плечо пулеметчик. «Петя, надо ехать! Сейчас!» – отозвался я, но только и сумел, что от лужи рвоты отодвинуться. «Совсем плохо?» – уточнил Фома. «Сейчас! Я сейчас!» Мой лепет, младшего сержанта, нисколько не впечатлил. И он крикнул. «Меняйте нас! Шофер спекся! Больше некого поставить! Давай сам!» Ответ заставил Фому коромыслов выругаться. Он в сердцах сплюнул и сказал Грише «Смени меня за пулеметом, вдвоем поедем». Снайпер воспринял распоряжение как должное, лишь многозначительно заметил «Совсем шофера малохольные пошли» да это стажёр досадливо пояснил фома усаживаясь на мое место он еще даже подстройку не прошел они там совсем куку -ку, что ли не ко мне вопрос отмахнулся младший сержант и предупредил петя жди нас здесь и не вздумай сознание терять тогда в госпиталь увезут придется рапорт писать. Мотоцикл застрекотал движком и укатил, а я остался сидеть на обочине, но там было пыльно и шумно. Ездили машины, поэтому собрался с силами и перебрался к блокпосту. Привалился спиной к его, сложенной из красного кирпича, стене. В тени стало легче. Стянул куртку, положил на колени танковый шлем и несколькими глубокими вдохами погрузил себя в легкий транс. Принялся выравнивать внутренний потенциал, разгоняя по организму сверхэнергию. Тогда-то и стало стыдно. Очень-очень стыдно из-за того, что подвелся служивцев и показал себя не с лучшей стороны. Вот только ничего с этим поделать уже было нельзя. Плюнул на все и зажег алхимическую печь. Контроль зародившегося в груди жжения требовал полнейшей сосредоточенности и сразу стало не до пустых сожалений. Только так и получилось взять расшалившиеся эмоции под контроль. «Когда вернулись Фома и Гриша, я уже был в порядке и даже переместился от блокпоста в буфет на открытом воздухе, обустроенный под просторным навесом для медперсонала и водителей. Сидел там и пил чай. Мог бы удовлетвориться и водой из фляжки, просто устал отвечать на вопросы, все ли со мной в порядке. Слишком уж сильно привлекал внимание привалившийся к стене человек». Фома настроился управлять мотоциклом до самого кордона, но я попросил его пересесть в люльку. «Все, оклемался уже! Точно? Не угробишь нас по дороге? Я в норме. Извините, что так вышло». «Бывает!» – отмахнулся пулеметчик и перебрался на свое место. Гриша так и вовсе ничего говорить не стал, только неопределенно хмыкнул. Ну а дальше дали команду к отправлению, и я тронулся с места, выдвинулся в головной дозор, чтобы уже минут через 15 начать о своей упёртости сожалеть. Пока катили по трассе, все было еще не так плохо, но вот заезды в степь и подъёмы на холмы давались весьма и весьма непросто, а от тряски такое впечатление в любой момент могла оторваться голова». Вернулась тошнота, ощутил знакомое по прошлой поездке к эпицентру давления, словно по мере увеличения дистанции из меня начали вытягивать силы. Но доехал как-то, не потерял сознание, не скатился в кювет, не влетел во встречный грузовик. И много чего еще не сделал, но больше по причине банального везения. Другие, может, ничего и не заметили, по крайней мере, не вздрагивали и не матерились. А вот меня в пот иной раз так и бросало. В гараже с превеликим облегчением оставил мотоцикл на попечение техников. Отметился у дежурного, зарегистрировал намотанный километраж и сдал пистолет-пулемет в оружейку, а после долго-долго стоял в душе под струями едва теплой воды. Когда насухо вытерся, оделся и поднялся на второй этаж. Начальник смены сразу приказал «Линь! К лейтенанту!» Накатила неуверенность, но виду я не подал. Дошел до открытой двери коморки командира взвода и заглянул внутрь. «Вызывали, Игорь Юрьевич!» Тот указал на свободный стул. «Садись!» Присутствие Фомы Карамысла и Захара Казадоя ничего хорошего не сулило, но слишком вымотался, чтобы испытывать беспокойство еще и по этому поводу. Сел, откинулся на спинку, приготовился к головомойке. «Так говоришь, он в эпицентре спекся?» – спросил лейтенант, указав на меня небрежным кивком. Фома подтвердил. «Спекся. Сейчас летних соискателей на подстройку валом возить начнут. Глупо рассчитывать, что дальше все гладко пойдет. Глупо, кто бы спорил. Только график дежурств уже на месяц вперед расписан», – развел руками взводный и уставился на сержанта. «Твои предложения, Захар». «Надо бойца в первоочередном порядке на подстройку отправить». Лейтенант одобрительно улыбнулся. «Вот и займись. Учебная часть положительное заключение выдаст. Они сами уже на этот счет удочку закидывали». захарка задой поднялся на ноги и сказал. «Тогда узнаю насчет свободных мест. Попробую на завтра записать». «Пробовать не надо. Запиши в обязательном порядке». Я при этих словах чуть от изумления не присвистнул. «Завтра? Вот прямо завтра поеду на подстройку в эпицентр?» Нет, и раньше отдавал себе отчет, что рано или поздно подойдет и моя очередь, но всегда расценивал процедуру пустой формальностью, а вот после сегодняшней вылазки уже совершенно не верилось, что обойдется без осложнений. Только не у меня, только не после трех спонтанных резонансов. И завтра. Хоть стой, хоть падай.